Джейн Остин, Мэнсфилд-Парк. Читает Ольга Плетнева. Часть первая. Глава первая. Лет тому тридцать назад мисс Мария Уорд из Хандингтона, имевшей всего семь тысяч фунтов, посчастливилась пленить сэра Томаса Бертрама из Мэнсфилд-Парка, что в графстве Нортгемптоншир. И таким образом возвысится до положения жены Баронета, владелицы прекрасного дома и значительного дохода со всеми вытекающими отсюда удобствами и возможностями. Весь Хандингтон пришел в восторг от столь замечательной партии, а ее дядя-адвокат к тому же расстарался, чтобы у нее оказалось еще по крайней мере на тысячи фунтов меньше, чем полагалось бы невесте такого лица. У нее были две сестры коим ее успех должен был помочь в жизни, и те из знакомых, кто почитал наружность старшей мисс Уорд и мисс Франсис, такой же привлекательной, как и мисс Марии, не колеблись, прочили им столь же завидное замужество. Но право, на свете куда меньше мужчин с большим состоянием, нежели хорошеньких женщин, которые их достойны. По прошествии шести лет мисс Уорд вынуждена была связать свою судьбу с другом своего зятя преподобным мистером Норисом, у кого, можно сказать, и состояния-то никакого не было. А мисс Франсис преуспела и того менее. Благодаря попечению сэра Томаса, сумевшего предоставить своему другу место приходского священника в Мэнсфилде, брак мисс Орт в сущности оказался не вовсе жалким, и семейное счастье читы Норисов началось при доходе почти что в тысячу фунтов в год. А мисс Франсис — вышла замуж, чтобы, как говорится, досадить своему семейству, чего и достигла в полной мере, связав жизнь с моряком, лейтенантом без образования, состояния и связей. Трудно было бы сделать выбор неудачнее. Сэр Томас Бертрам, человек влиятельный, столько же из принципа, сколько из гордости, а также из свойственного ему желания поступать по справедливости и видеть всех своих близких устроенными благопристойно, с радостью употребил бы свое влияние на пользу сестре леди Бертрам. Но профессия ее мужа была такова, что это оказалось ему не по силам. И еще прежде, нежели он успел измыслить какой-либо иной способ помочь молодым супругам, между сестрами произошел совершенный разрыв. То было естественное следствие такого поведения обеих сторон, какое почти всегда вызывается опрометчивым браком. Желая избежать бесполезных увещеваний, миссис Прайс написала обо всем семье лишь когда бракосочетание уже совершилось. Леди Бертрам, наделенная характером на редкость покладистым и вялым, отчего ее трудно было вывести из равновесия, удовольствовалась бы тем, что просто махнула бы на сестру рукой и более не стала думать о произошедшем. Но миссис Норрис, натура деятельная, не могла успокоиться, пока не написала Фанни длинное гневное письмо, в котором высказалась об ее безрассудном поведении и предвещала сестре всевозможные дурные последствия. Миссис Прайс в свой очередь, Была уязвлена и разгневана, и ответное письмо, исполненное ожесточением против сестер и содержащее столь неуважительные замечания касательно Сэра Бертрема, что миссис Норрис никак не могла сохранить его в тайне, надолго положило конец всяким отношениям между ними. Они жили в таком отдалении друг от друга и вращались в кругах таких различных, что в последующие 11 лет почти вовсе лишены были возможности получать вести друг о друге. Во всяком случае, сэра Бертрама до крайности удивила, когда миссис Норрис вдруг сердито сообщила им, как она делала время от времени, что у Фани родился еще один ребенок. Но к концу этих одиннадцати лет миссис Прайс уже не могла долей позволить себе тешить свою гордость и обиду или пренебрегать родством, от которого можно было бы ждать помощи. Большая и всеувеличивающаяся семья, муж, негодный к службе, однако же всегда готовый выпить в компании приятелей, и весьма скромные средства для удовлетворения всех нужд заставили ее вспомнить о родных, от которых она так беспечно отказалась. Она написала к леди Бертрам, и письмо ее свидетельствовало о таком искреннем раскаянии и унынии, о таком обелии детей и почти полном отсутствии чуть ли не всего прочего, что оно не могло не привести к всеобщему примирению. Миссис Прайс предстояли в скорости девятые роды, и, посетовав по всему поводу и прося о покровительстве ожидаемому младенцу, она не скрыла от родных, как важна была бы их поддержка, для будущего благополучия ее восьмирых подрастающих отпрысков. Старшенький, красивый, живой мальчик мечтает повидать мир, но как ему помочь? Не окажется ли он в дальнейшем полезен сэру Томасу в связи с его собственностью в Вест-Индии? Ему подойдет самая скромная должность. А что скажет сэр Томас о Вулиджи? Или, может быть, отправить мальчика на восток? Письмо оказало свое действие. Оно восстановило мир и благожелательность. Сэр Томас передал дружеские заверения и советы. Леди Бертрам отправила деньги и детское приданное. Миссис Норрис присовокупила к этому письма. Таковы были последствия. Но не прошло и года, как послание миссис Прайс принесло еще более весомые плоды. Миссис Норрис часто говорила, что бедняжка-сестра и ее семейство не идут у нее из головы, и как немного уже для нее сделано, несчастная миссис Прайс, кажется, еще нуждается в помощи. Надо бы ее полностью освободить от забот и трат, приходящихся на долю одного из ее многочисленных чад. Не взять ли нам на себя попечение об ее старшей дочери? Девочке сейчас девять лет. Этот возраст нуждается в большем внимании, нежели ей способна уделить бедняжка-мать. Хлопоты и расходы, каковые потребуются от родных, сущие пустяки по сравнению с таким благодеянием». Леди Бертром тотчас с нею согласилась. «Лучше не придумаешь», — сказала она. «Надобно послать за девочкой». Сэр Томас не мог одобрить эту мысль столь же быстро и безоговорочно. Он размышлял и колебался. «Это дело серьезное. Девочка, достойным образом воспитанная, должна быть и соответственно обеспечена». В противном случае, забрав ее из семьи, они совершат не добро, а жестокость. Он думал о своих четверых детях, о двоих сыновьях, о любви, что нередко вспыхивает у кузенов и тому подобном. Но едва он стал осторожно высказывать свои возражения, как миссис Норрис прервала его и ответила на них все, высказанные и невысказанные. «Любезный сэр Томас, я полностью вас понимаю, и отдаю должное великодушию и деликатности ваших мнений. Они, конечно же, всецело соответствуют вашим взглядам и поведению. Я совершенно согласна с вами в главном, что касается до необходимости сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить дитя, за которое в известном смысле каждый из нас берет на себя ответственность. И уж, конечно, ради такого случая я тоже внесу свою скромную лепту. «Не имея собственных детей, кого же, кроме детей моих сестер, могу я почитать достойными той малости, что у меня есть? И я уверена, мистер Норрис, уж такой справедливый, что... ну да вы знаете, не мастериться я говорить и заверять, да не убоимся мы доброго дела из-за пустяка. Дайте девочке образование и надлежащим образом подготовьте ее к вступлению в жизнь». И можно ставить десять против одного, что все наладится безо всяких дополнительных расходов с чьей-либо стороны. Скажу прямо, нашей племяннице, или уж во всяком случае вашей, сэр Томас, ежели она вырастет в здешних местах, откроется множество возможностей. Не говорю, что в ней также будет видна порода, как в ее кузинах. Боюсь, что нет» но она будет введена в общество при столь благоприятных обстоятельствах, что, по всей вероятности, займет в нем подобающее место. Вы думаете о своих сыновьях. Но неужто вы не понимаете, что уж этого менее всего можно опасаться, ведь они стали бы расти вместе, как братья и сестры. То, чего вы страшитесь, совершенно невозможно. Я не знаю тому ни единого примера. Напротив... Это самый верный способ предотвратить нежелательные отношения. Представьте, ежели она хорошенькая, и Том или Эдмунд увидят ее впервые через семь лет. Вот тут, смею сказать, жди беды. Самой мысли, что ей пришлось расти в отдалении от всех нас, в бедности и небрежении, было бы довольно, чтобы любой из наших милых, добросердечных мальчиков в нее влюбился». Но ежели воспитывать ее с этих пор вместе с ними, и пускай она окажется даже ангельски хороша, все равно она будет для них всего только сестрой. «В ваших словах много правды», — отвечал сэр Томас. «И у меня и в мыслях не было воздвигать воображаемые препятствия перед планом, каковой так сообразуется с положением всех родственников. Я лишь хотел остеречь от поспешных решений». И чтобы это действительно принесло пользу миссис Прайс и послужило к нашей чести, надо обеспечить девочку или почитать нашу обязанностью обеспечить ее, как пристало женщине нашего сословия, в будущем, когда в том возникнет необходимость, ежели судьба ее сложится не столь благополучно, как вы с такой уверенностью предсказали. Я совершенно вас понимаю. — воскликнула миссис Норрис. — Вы самой великодушие и внимательность, и нам тут, конечно же, не о чем спорить. Вы ведь знаете, ради блага тех, кого я люблю, я на все готова. И хотя никогда я не буду питать к этой девочке и сотой доли тех чувств, какие я питаю к вашим милым деткам, потому как никоим образом не могу почитать ее до такой степени своею, однако же я не прощу себе, ежели не стану об ней заботиться. Разве она не дитя моей сестры? И возможно ли для меня не поделиться с нею, ежели она будет в нужде, последним куском? Любезный сэр Томас, при всех моих недостатках у меня доброе сердце». И какая я не бедная, а скорее откажу себе в самом необходимом, чем поступлю невеликодушно. Так что, ежели вы не против, я завтра же напишу к моей бедняжке-сестре и сделаю ей это предложение. И коль скоро все будет улажено, сама озабочусь доставить девочку в Мэнсфилд. Вам не надо об этом беспокоиться. Вы ведь знаете, я не считаю за труд лишний раз побеспокоиться». Я нарочно для того пошлю в Лондон Нэнни. Она остановится у своего родича шорника, и мы условимся, чтобы девочка там с нею и встретилась. Ее запросто могут отправить из спортсмута в Лондон почтовую карету, припоручив заботам любого внушающего доверия попутчика. Среди пассажиров уж непременно окажется жена какого-нибудь почтенного торговца. Сэр Томас запротестовал единственно против родича Нэнни, других возражений у него не нашлось. Тем самым место встречи заменили более пристойным, хотя и не столь экономным. Было сочтено, что все устроилось, и они уже заранее наслаждались своим великодушным поступком. Строго говоря, радость, какую они испытывали, не должна была бы быть одинакова ибо сэр Томас исполнился решимости стать истинным и неизменным покровителем маленькой избранницы, тогда как миссис Норрис не имела ни малейшего намерения входить в какие-либо расходы на ее содержание. Что до прогулок, разговоров, всяческих замыслов, тут миссис Норрис было не занимать щедрости, и никто не превзошел бы ее в искусстве требовать широты натуры от других. Но любовь к деньгам была у ней равна любви распоряжаться, и потратить денежки своих родных она умела не хуже, чем сберечь свои кровные. Выйдя замуж за человека с доходом более скромным, чем ей хотелось бы, она поначалу вообразила, будто необходимо во всем соблюдать весьма строгую экономию. И то, чему сперва была причиной вынужденная расчетливость, в скором времени пришлось ей по вкусу, Стало предметом неустанного попечения, обыкновенно направляемого на детей, коих у нее не было. Ежели надо было бы содержать большое семейство, миссис Норрис никогда не сберегла бы свои деньги. Но такой заботой она не была обременена, и оттого ничто не препятствовало ее бережливости и не убавляло довольства, какое приносил доход, что ежегодно пополнялся и превышал их надобности. Увлечённая страстью к накопительству и притом не питая истинной привязанности к сестре, она была готова претендовать единственно на честь придумать и привести в действие столь дорогостоящую благотворительность. Хотя, могло статься, она так плохо себя знала, что после беседы с сэром Томасом возвращалась домой в счастливой уверенности, будто кроме неё нет на свете сестры и тетушки, которой присуща была бы Такая широта натуры. Когда разговор о всем предмете зашел вновь, она высказалась более определенно, и в ответ на безмятежный вопрос леди Бертрам, куда девочку сперва привезут сестра к тебе или к нам, сэр Томас не без удивления услышал, что миссис Норрис ни в коем случае не может взять на себя присмотр за нею. Сартомас полагал, что в доме приходского священника, у тетушки, не имеющей своих детей, девочки будут особенно рады. Но оказалось, он сильно ошибался. Миссис Норрис с огорчением сказала, что поселить у них ребенка и думать нечего, по крайней мере, при их теперешних обстоятельствах. Из-за незавидного состояния здоровья бедняжки мистера Норриса это никак невозможно. Он столь же не в силах переносить шум, связанный с пребыванием в доме ребенка, как летать. Если его перестанет мучить подагра, тогда, конечно, другое дело. Сама она не посмотрит ни на какие неудобства, и в свой черед будет с радостью брать племянницу к себе. Но как раз сейчас все ее время до минуты отдано бедняжке мистру Норису, с ним даже заговорить об этом нельзя, он наверняка тотчас расстроится. Тогда лучше ей приехать к нам, невозмутимо заявила леди Бертрам. И сэр Томас, подумав, прибавил с достоинством. Да, пускай ее дом будет у нас. Мы постараемся исполнить свой долг по отношению к ней, и для нее, по крайней мере, уже то будет хорошо, что она найдет сверстников и опытную гувернантку. Воистину так, воскликнула миссис Норрис. Оба эти соображения очень важные, и мысли, конечно же, все равно трех девочек учить или только двух. Никакой разницы. Я и рада бы оказаться более полезной, но сами видите, я делаю все, что в моих силах. Я не из тех, кто избегает хлопот. Ныне непременно поедет за нею, как бы нетрудно мне было на три дня остаться без моей главной помощницы. Я думаю, сестра... Ты поместишь девочку в белую комнатку наверху, рядом с бывшей детской. Это для нее самое подходящее место, совсем рядом с мисли и недалеко от девочек, и до горничных рукой подать. Любая поможет ей одеться и присмотреть за одеждой. Ты ведь, конечно, не думаешь, что Элис или кто другой должен ей прислуживать как нашим девочкам. Право не вижу, куда бы еще ты могла ее поместить. Леди Бертрам не возражала. «Надеюсь, она, девочка добронравную, и будет понимать, какое ей выпало редкостное счастье иметь таких покровителей», — продолжала миссис Норрис. «Ежели нрав у ней окажется дурной, мы из-за наших собственных детей не сможем оставить ее у нас», — сказал сэр Томас. «Но у нас нет оснований ждать такой беды». Многое в ней нам, вероятно, захочется изменить, и надо быть готовыми к выпиющему невежеству, к некоему убожеству взглядов и весьма неприятной вульгарности манер. Но эти недостатки не из числа неисправимых, или, во всяком случае, они не опасны для окружающих. Будь она старше моих дочерей, я бы счел, что ввести ее в дом затея весьма рискованная. Но при том, как обстоит дело, надеюсь, эта близость им ничем не повредит, а ей всячески пойдет на пользу. Я думаю, в точности так же. И это самое говорила сегодня утром мужу, воскликнула миссис Норрис. Уже одно то, что она окажется в обществе своих кузин, будет способствовать ее воспитанию. Даже если ее ничему не научат мысли, она доберется ума и благородства у них. Надеюсь, она не станет дразнить моего мопсика. «Сказала леди Бертром, Мне едва удалось отвадить от него Джулию». «Нам предстоит одна сложность, миссис Норрис», — заметил сэр Томас. «Речь идет о надлежащем различии, которое должно существовать между девочками, когда они подрастут. Как сохранить у моих дочерей сознание, кто они такие, без того, чтобы они ставили кузину слишком уж низко...» и как ни чересчур омрачая ее настроение, не дать ей забывать, что она отнюдь не мисс Бертрам. Я не против, чтобы они подружились и никак не стал бы поощрять в своих дочерях ни малейшего высокомерия по отношению к их родственнице. Но все же она им неровня. Их положение, состояние, права, виды на будущее всегда будут несравнимы. Тут требуется величайшая деликатность, и вы должны нам помочь в наших стараниях избрать верную линию поведения». Миссис Норрис заверила зятя, что она всецела к его услугам, и хотя вполне согласна, что задача эта нелегкая, конечно же, он может надеяться, что у Анита справится с ней без труда. Легко поверить, что миссис Норрис написала сестре не напрасно. Миссис Прайс несколько удивилась, Что выбор остановили на девочке, когда у нее столько прекрасных мальчиков, но с благодарностью приняла предложение и заверила родных, что ее дочь девочка благонравная, добросердечная, и она надеется, у них не будет причины отослать ее обратно. Далее она писала, что девочка хрупка и слабенькая, но от перемены обстановки, без сомнения, окрепнет. Бедная женщина, вероятно, думала, что перемена обстановки пошла бы на пользу всем ее многочисленным детям.